Что за фамилия такая у странного мальчика, который знает эти стихи? Благой. Часть четвертая. Обвал. Глава первая. Маня все меньше владела собой. Острый математический ум как будто со сладостной охотой отказывал ей то ли отключаясь, будто выдергивали вилку из розетки, то ли погружаясь в какие-то приятственно теплые глубины ее большого нутра, проваливаясь в темные нети. Она, как дурочка, похихикивала над собой, сравнивая себя с удавом, проглотившим непомерную добычу. Ведь она без конца спала и ночью, и сразу после завтрака, почти до обеда, и потом, едва поев, Снова спала, разбухшая, огромная, не справляющаяся с собственной плотью, большая женщина. И еще. Ей не хотелось никого видеть. Она договорилась с приходящей горничной на готовку обеда и ужина, для вячика главным образом, и главным же образом ужина, потому как на обед он не приезжал, но к ужину привык к долгому, обильному и роскошному, а сама спала, спала, спала. Интерес к дочке, вспыхнувшей поначалу, погасила сонливость, тупоумие, обуявшее ее и бесконечная восхитительная лень. Пересекаясь все же с вячиком, пусть на минуты, главным образом по вечерам. Маня даже с учетом своей замедленной, утомленной беременностью, реакции нюхом самки чуяла его полыхающее недовольство, неутоленность, неукротимую жажду. Она боялась, что с него достанет схватить ее, где бы он ее ни застал, чтобы справить свою волчью нужду, да хоть прямо на глазах свидетелей. Впрочем, эти немногие свидетели были последней Маниной оградой, и она, несмотря на сонливость, лень, нежелание думать, все-таки упредила горничную, чтобы та никогда и ни в коем случае не отлучалась, даже хотя бы и на кухню, и не оставляла ее Маню наедине с мужем. Церемоница смысла не было, и Маня назвала горничной по имени Эльза, подлинный мотив своей просьбы, ничуть не задумываясь над тем, какое впечатление это произведет и произведет ли вообще в клубах и клубных ресторанах. Среди себе подобных она освоила в достаточном объеме умение общаться с людьми, стоящими ниже и зависимыми по договору. Лучше всего говорить без обиняков, впрямую. Это точнее доходит и внятнее исполняется. Эльза же была из новой обслуги. Нанимаясь, с гордостью сообщила, что проходила стажировку в Германии и предъявила тамошний диплом горничной высшего класса и домоправительницы, но уже не высшего класса. Это зовется «мажордом». Обучаются ему, как правило, мужчины, и управлять там требуется целым штатом. Обычно такие спецы нанимаются в замок или же большое поместье, двух-трехэтажный дом, покупки, готовка, белье. Смена, стирка, глажка с дополнительным персоналом из одного-двух человек – это по ее части. Но по московским меркам она справляется и одна. У Эльзы, как очевидно, было немецкое имя, и Маня, когда нанимала ее, поинтересовалась, не с примесью ли она немецких кровей. Но та ответила отрицательно, сказав, что язык, правда, знает хорошо, учила в школе, а усовершенствовала на германской стажировке – Да и постановка специальности у нее немецкая, отличающаяся предельной точностью, так что если Маня желает, можно считать ее немкой. Этакая готовность слегка удивила Маню, но лишь слегка, а немецкая подготовка действительно имела место и покоряла. Эльзе не надо было ничего повторять по два раза или что-нибудь разъяснять. В неделю-полторы, освоив стиль жизни и образ потребления этой семьи, однажды уточнив с Маней детали, Эльза работала как часы. Дальше с ней можно было даже не разговаривать. Она никогда не навязывалась сама, оставаясь вежливой, как бы даже отзывчивой, но никогда